пища для души. Ваше неотъемлемое божественное право как человеческого существа получать удовольствие от того, что вы едите. И вы не должны расплачиваться за это наслаждение или отказываться от него, уподобляясь роботу, у которого нет духовных и эмоциональных потребностей. Правда также в том, что не всякая еда полезна, не каждый продукт может оказать вашему организму необходимую поддержку. Булочки, источающие божественный аромат, который соблазняет ваши вкусовые рецепторы, когда вы проходите на работу мимо пекарни, увы, на это не способны. Съев одну, вы безспорно ощутите прилив энергии и радости, ведь очищенный сахар, рафинат и жир моментально отправят в ваш мозг сигнал удовольствия. Однако, когда наркотический эффект закончится, вы заплатите за этот момент комфорта повышенным уровнем холестерина в крови, сонливостью и вялостью в течение дня, а в перспективе плохо исходящими месяцами на животе джинсами. В противовес вкусной, но неполезной пище, священная четвёрка растительных продуктов обладает массой преимуществ, благотворное влияние которых выходит далеко за пределы физического аспекта питания. Потребляя их, вы ощутите как сиюминутное удовольствие, так и долгосрочную пользу для здоровья. Вам лишь нужно научиться раскрывать секреты этой удивительной еды. В части второй этой аудиокниги вы узнаете, что каждый фрукт, овощ, а также все травы, специи и дикие растения способны поддержать вас на эмоциональном и духовном уровне. Питание это не нечто приземлённое, как принято считать. Священная четвёрка научит вас, как сделать так, чтобы каждый приём пищи приближал вас к состоянию просветления. Только представьте себе, какая невероятная мощь должна быть у тех мистических сил, которые превращают валяющиеся в грязи зерно в спелую виноградную кисть. Представьте себе, какой энергией они могут наделить вас. Сам Бог создал эту пищу для насыщения вашего тела и души, и сами ангелы следят за тем, чтобы урожай произрастал в изобилии на благо города человеческого. Каждый из продуктов, меняющий жизнь к лучшему, содержит целый ряд целительных свойств. Если, к примеру, апельсиновый сок, благодаря содержащемуся в нём витамину С, поможет вам одолеть простуду, то другие представители священной четвёрки помогут справиться с метафизическими недугами. Есть фрукты, которые могут помочь вам обрести верных друзей, овощи, дающие нам надежду, когда мы в печали, травы и специи, способные повысить нашу самооценку. Это не какие-то абстрактные рассуждения, это реальные свойства растительной еды, которые проникают в нас, когда мы её потребляем. И мы можем извлечь из свойства из нашего внутреннего хранилища каждый раз, когда возникает такая надобность, подобно тому, как мы достаём из ящика инструменты, необходимые нам для ремонта. Кроме того, священная четвёрка может оказать неоценимую помощь в развитии вашей души. Взять, к примеру, ещё неизвестные науки факт, что растительные продукты содержат особую жидкость, предназначение которой оздоровить наши эмоции и повысить уровень духовности. Существуют также специальные техники, направленные на усиление целебного эффекта этой еды. Обо всём этом вы узнаете чуть позже. И когда вы дослушаете эту аудиокнигу до конца и вернётесь к повседневной жизни, не забывайте: еда создана для того, чтобы ею наслаждаться. Здоровое питание не должно быть основано на самоограничении. Мы так привыкли читать скучные статьи менторским тоном повествующие о клетчатке и кровяном давлении, что забываем о главном. Когда нам известно, чем следует питаться и как раскрыть целебный потенциал еды, она питает нас на всех уровнях. от тела до души. Еда и чувства. Пища в контексте эмоционального состояния это палка о двух концах. С одной стороны, в нашем сознании прочно закрепилось представление о конкретной комфортной еде: макаронах с сыром, жареной курочке, пирожках. Мы привыкли заедать стрессовые дни, недели и месяцы чизбургерами и пиццей, часто испытывая желание перекусить тогда, когда реально не голодны. Для многих из нас пища стала наркотиком, к которому мы прибегаем каждый раз, когда трудно и хочется почувствовать себя в безопасности. Именно поэтому так тяжело противостоять аромату свежего пирога, моментально переносящему нас в детство за уютный бабушкин стол. Диаметрально противоположный подход к питанию пища как топливо. На этом конце пресловутой палки мы подходим к тому, что едим без каких-либо эмоций и сентиментов, стараясь думать исключительно о питательной ценности продуктов. Мы говорим себе, что способность не испытывать никакого удовольствия от такой приземлённой вещи, как еда, приближает нас к просветлению. Люди с таким мышлением сидят на полуголодных диетах, могут часами морить свой организм голодом в течение дня, избегая перекусов и пичкают себя безвкусными протеиновыми порошками. Отсюда недалеко до пищевых расстройств. Человеку перестаёт нравиться то, как выглядит его тело, и он всё чаще отказывается от потребления пищи, что ведёт к ещё большим стрессам. Кроме того, такой подход отпугивает тех, кто интересуется здоровым питанием. Они знают, что пища должна быть здоровой и хотели бы принять эти принципы, но мысль о том, что придётся сидеть на одной морковке, напрочь лишает их энтузиазма. В этой аудиокниге я хочу рассказать вам, что правда, как это часто бывает, посередине. Вам необходимо найти баланс между этими двумя крайностями. Исцеляющая растительная пища обладает одним секретом, неизвестным пока человечеству, и это ключ к здоровому питанию, которое способно удовлетворить ваши эмоциональные и духовные потребности и качественно насытить ваше тело. Очищающая душу кафакторная вода. Думаю, вы в курсе, что между сливами и черносливом большая разница, и что салат-латук нельзя долго держать на прилавке, потому что он засыхает. А только представьте, какой огромный вред наносит засуха урожаю. Содержание воды во многом определяет то, чем является растение. Жидкость, наполняющая свежие фрукты, овощи, травы и дикие растения, обладает невероятным целительным потенциалом. Растение содержит два разных типа воды. Науке ещё предстоит это открыть. С разными типами структуры, в которых содержится разная информация. Эта вода, попадая в тело, служит разным целям. Первый тип носит название гидробиоактивная вода. В ней содержатся полезные вещества, поддерживающие ваше физическое здоровье, и она снабжает организм влагой лучше, чем обычная питьевая вода, не говоря уже о других напитках. Это живая вода, и люди это инстинктивно чувствуют. Недаром мы часто выдавливаем сок из лимона или огурца в питье или делаем себе стаканчик смузи после интенсивных физических упражнений. Эта живительная влага помогает справиться с усталостью, буквально наполняя наше тело энергией. Другой вид воды называется кофакторным. Кофакторная вода обладает уникальной способностью обновлять душу. Она может поддержать вас эмоционально, когда вы приуныли. Вдоль ки свежего фрукта эти два типа жидкости разделены на клеточном уровне, как мёд в сотах. Если раздавить соты, медовая жидкость смешается. То же самое происходит, когда мы надкусываем фрукт, из него вытекает сок, представляющий собой смесь двух видов целебной воды, которые взаимодействуют и наполняют наше тело здоровьем на всех уровнях. В науке этот факт неизвестен, потому что когда овощи и фрукты исследуют в лаборатории, инструменты, используемые для взятия проб, разрушают стенки клеток так же, как наши зубы, когда мы надкусываем овощи или фрукт. Даже крохотная игла шприца нарушает целостность клеток. Поэтому жидкость, находящаяся внутри даров природы, уже длительное время изучается как единое целое. Кроме того, духовно-эмоциональной стороне вопроса не уделяется должного внимания. Медицина концентрируется на пользе растений для физического здоровья человека. В науке был бы совершён настоящий прорыв, если бы учёные исследовали сок растений так же, как кровь и лимфу человека, по отдельности, но вместе с тем в неразрывной связи и тесном взаимодействии. Кофакторная вода, которая богата священной четвёркой, также важна, как гидробиоактивная, потому что она содержит микроэлементы, минеральные соли, ферменты и фитохимические вещества, поддерживающие как тело, так и душу. Оживляющие пищевые ритуалы. Независимо от уровня наших знаний о продуктах священной четвёрки, они помогают нам каждый день, если мы употребляем их в пищу. Обогащение каждого аспекта жизни людей это их миссия на земле. Однако мы можем сделать этот опыт ещё полезнее, предприняв определённые шаги, которые помогут раскрыть потенциал фруктов, овощей, трав, специй и диких растений в ещё большей степени. Выращивайте собственную исцеляющую еду. И выращивание растений, которые вы впоследствии употребите в пищу это лучшее, что вы можете сделать для своего физического, духовного и эмоционального благополучия. Садоводство это своего рода медитация, это способ войти в контакт с материю землёй, что уже само по себе благотворно. Важным бонусом при этом станет уверенность в том, что еда, выращенная вашими собственными руками, не содержит вредных химических веществ, а также физическая нагрузка на свежем воздухе. Кроме того, здесь кроется ещё один, по сути, ключевой момент. Когда вы выращиваете растительную пищу для собственного стола, и она вырастает в соответствии с вашими личными потребностями, каждая вишенка, каждый лист щавеля, каждый огурец растёт и развивается персонально для вас. Когда вы сажаете в землю капусту, растение знает, кто его посадил и знает, в чём нуждаетесь именно вы. Если вы страдаете каким-либо заболеванием, растение это чувствует, даже если вы сами точно не уверены, что это за болезнь, или даже вообще не подозреваете о том, что не здоровы. В процессе ухода за капустой, когда вы её поливаете, подкармливаете, пропалываете, она усваивает информацию о вас и начинает производить полезные вещества, специально подобнонные под ваши нужды. И когда наконец приходит время сорвать эти сочные листья и сделать из них салат, он становится лучшим лекарством, потому что содержит всё, что необходимо лично для вашего здоровья. То же самое верно и для потребности вашей души. Если душа надломлена, болит, если у вас трудные времена и вы переживаете, Если вы не уверены, правильной ли дорогой идёте, растения, за которыми вы ухаживаете изо дня в день, впитывают эту информацию, проникаясь в ваше душевное состояние, они начинают производить микроэлементы и энергию для того, чтобы залатать ваши эмоциональные дыры. Ваши растения заботятся и защищают вас с преданностью лучших друзей. Иногда, когда мы пытаемся наслаждаться настоящим моментом, воспоминания о плохом не дают нам полноценно расслабиться. И не всегда можно найти того, кто выслушал и поддержал бы нас. И в этих случаях мы тоже можем обратиться к растениям, символам жизни, благодарным нам уже только за то, что мы существуем, пребывая в неразрывной связи с ними. Допустим, вам всегда казалось, что окружающие не замечают вас и ваших проблем, что вас игнорируют, и это вызывает чувство беспомощности и подавленности. И вот вы прослушали в этой аудиокниге, что картофель может оказать эмоциональную поддержку в такой ситуации. Вас это заинтересовало, и вы решили высадить картофель. Затем последовали месяцы ухода за растениям. Вы посещали ваш земельный надел, обрабатывали ростки органическим удобрением, поливали их, следили, чтобы колорадский жук не уничтожил ваш будущий урожай. В таком случае в итоге вы получаете не только экологически чистый картофель к столу, но и чудесные плоды, которые на протяжении всего периода роста чутко прислушивались к вашим невыраженным желаниям и грусти, накопившейся в вас с детства. И когда вы приготовите из них блюдо, оно будет питать не только ваше тело, но и душу, защищая вас от инфекций и одновременно исцеляя ваши глубокие эмоциональные раны. Это то, что я называю бесценной пищей для души. Приручите свою пищу. Однако обстоятельства не всегда складываются таким образом, что мы можем позволить себе выращивать растения для собственного потребления. Тогда нам приходится покупать еду в супермаркете или на базаре, и безусловно, в этом случае нам хотелось бы получать от неё максимальную пользу во всех отношениях. Проблема здесь в первую очередь в том, что продукты, которые продают другие люди, впитали их энергию точно так же, как то, что вы вырастили бы сами, впитало бы ваши собственные вибрации. Овощи и фрукты, которые можно приобрести в супермаркете, прошли через целый цикл выращивания и транспортировки: от посева на поле до выкладывания на прилавок магазина. На это всё делали разные люди, передавшие растениям и плодам свою энергию, и дары природы настроили свои целительные вибрации на то, чтобы помогать именно им. Для того, чтобы присвоить эту пищу себе, существует несколько техник, которые выходят далеко за рамки такого полезного ритуала, как приготовление еды с любовью и благодарностью. Если вы будете их практиковать, то приручите свою целебную пищу, и она будет помогать именно вам. Лучший эффект эти техники оказывают в совокупности, однако даже если вы будете пользоваться одной из них, это тоже принесёт ощутимую пользу вашему телу и душе. Итак, Несколько раз в день дотрагивайтесь руками до ваших дорогих друзей, овощей и фруктов, трав и специй. Установите с ними неменее посредственный физический контакт, как с любимым домашним питомцем. Разговаривайте с ними в таком духе: "Ты вырос для меня. Наше предназначение быть вместе. В этом процессе случилась задержка, но сейчас мы наконец встретились". Перед тем как разрезать овощ или фрукт, подержите его в руках 30 секунд, чтобы дать ему возможность настроиться на вас и ваши нужды. Тяга к пище и как её расшифровать? Мне искренне хотелось бы подтвердить, что острое желание съесть какой-то определённый продукт это сигнал вашего мудрого организма о том, что ему нужно в данный момент. Но увы, это далеко не всегда так. Наши разумы и тела долгие годы программировались рекламой и недостоверной информацией, социальным потреблением пищи. Мы привыкли к нездоровым перекусам и десертам и в итоге потеряли связь со своими истинными потребностями. Как правило, тяга к еде это в первую очередь сиюминутный эмоциональный порыв, который сообщает вам не о том, что вам нужно, а о том, что вы хотите. Как я уже говорил, еда для комфорта, для улучшения эмоционального состояния это нормально. Однако сначала вам следует избавиться от капкана пристрастия к нездоровым продуктам и понять на уровне логики, слушайте часть вторую, что именно действительно благотворно влияет на вашу душу. Тяга к пище не всегда так проста и очевидна. В ней зашифрованы определённые послания, и наша задача научиться их правильно интерпретировать. Скажем, вы чувствуете, что на работе вас не ценят. С раннего утра вы ждали, одобрят ли вашу кандидатуру для работы над интересным проектом. И вот в 11:00 утра вы получаете электронное письмо со списком людей, которые были выбраны для участия в проекте, и вашего имени среди них нет. Когда подходит время ланча, вы ощущаете непреодолимое желание подкрепиться чизбургером с беконом и говорите себе: "Это то, что мне сейчас нужно. Мой организм явно чувствует нехватку железа на фоне стресса". Однако вынужден вас разочаровать. Чизбургер вам тут не просто не поможет, а совсем наоборот. Содержащиеся в нём в избытке жир сделают вас вялым и сонливым, и весь остаток дня вы будете чувствовать себя как на автопилоте, особенно принимая во внимание неприятные утренние события. Важно различать посылы, которые диктует вам тяга к еде. Что вы действительно хотели получить, съев чизбургер? Чувство удовлетворения и гордости, которое вы испытывали каждый раз, когда в школьные годы шли с родителями в кафе отметить получение табеля с хорошими оценками. Еща, которая действительно способна помочь в такой ситуации. Как бы смешно это для вас ни прозвучало, виноград. Поверьте мне, я знаю, что на фоне неудач, например, когда вы больно споткнулись о ступеньку карьерной лестницы, идея забросить в рот несколько виноградин кажется нелепой. Но это только потому, что мы не видим истинной ценности фруктов. В этой аудиокниге вы прослушаете многое о еде, которую мы не научились ценить по заслугам, и виноград лишь один из множества примеров. Виноград содержит микроэлементы, имеющие критическое значение для поддержания эмоционального тонуса тогда, когда нас преследуют разочарования. В этих чудесных ягодах также заложена информация о том, как создать в своей жизни возможности для роста и развития. Кроме того, биологически доступная форма фруктозы и глюкозы, содержащиеся в винограде, отличное питание для нашего мозга. В отличие от привычной не полезной пищи комфорта, этот фрукт, как и многие другие, содержит естественный сахар, выполняющий функцию антидепрессанта для организма. Если в тяжёлый день вы выберете на ланч не чизбургер с беконом, а виноград с инжиром и салат из козьего сыра. Рецепт вы можете найти в PDF приложении к аудиокниге. То ваше тело и разум получат полноценную поддержку и вдохновение, которые помогут справиться с трудностями. Задумайтесь, когда всё идёт не так, как нам хотелось бы, может быть, чувство эмоциональной удовлетворённости это ещё не всё, что нам нужно. Быть может, нам нужны поддержка и признание наших заслуг, и именно они помогли бы нам пережить негативный опыт и преобразовать его во что-то качественно новое и позитивное. В этом нам всегда готова помочь священная четвёрка. Я не раз наблюдал, как менялась к лучшему жизнь людей, начавших регулярно употреблять целительную растительную пищу. Что стоит за тягой к сахару? Желание съесть что-нибудь сладенькое одна из самых распространённых потребностей, связанных с пищей. Ранним утром, в отведенный перерыв после того, как мы услышали неприятные новости, мы тянемся за пирожным с кремом и сахаром, за конфеты или куском пиццы. С помощью этого острого желания организм сообщает о конкретной биологической потребности. Наш мозг нуждается в сахаре. Нас приучили думать о сахаре как о чём-то плохом, но на самом деле это не так. Как я уже говорил, натуральный сахар, который мы получаем из растительной пищи, исключительно полезен для работы нашего мозга, потому что глюкоза охлаждает наш внутренний двигатель и предупреждает быстрое изнашивание мозговой ткани, когда мы испытываем стресс. Тяга к сахару проявляется тогда, когда мозг сообщает, что ему срочно и незамедлительно нужна поддержка. Причём гораздо больше пользы нам принесёт натуральный чистый сахар из фруктов и растений, чем модифицированный сахар из пирожных, конфет или пиццы. К слову, обычно мы не думаем о пицце как о сладком, однако томатный соус, который в неё добавляют, обильно подслащён тростниковым сахаром или сиропом, а для приготовления теста используется рафинированная мука, поэтому в пицце на самом деле сахар содержится в избытке. А когда нам хочется полакомиться молочным продуктом, за этим тоже, как правило, стоит дорога к сахару, потому что содержание лактозы, сахара в молоке довольно высокое. Проблема в том, что молочная продукция часто богата скрытыми жирами, а комбинация жир-сахар создаёт трудности для работы инсулин-регулирующих механизмов вашего тела. Поэтому, когда вам нестерпимо захотелось сахара, лучшее решение это натуральная пища для мозга. инжир, финики, дыни, виноград, лимоны, сырой мёд и смузи с кокосовым соком. Потребность в кофеине. Ранее перечисленные продукты также отличная альтернатива кофеину. Когда люди пытаются себя отучить от этой зависимости, они часто увлекаются содержащими кофеин безалкогольными напитками. Однако такое питьё, даже удовлетворяя ваши потребности в приятных вкусовых ощущениях, не прибавит вам энергии. Если кофе это то, что вы пили для бодрости, то всё, что вам нужно теперь, когда вы намеренно от него отказаться, это свежие сочные фрукты. Дело опять-таки в биодоступной глюкозе плюс прочие полезные вещества, которые пробуждают ваш мозг. Если вы чувствительны к изменениям уровня сахара в крови, то добавьте к фруктам сельдерей, огурцы или листовую зелень. А ещё лучше приготовьте из всех этих чудесных ингредиентов бодрящий зелёный смузи. Стяга к еде в период детоксикации. Когда вы начинаете потихоньку вводить живые продукты в свой рацион, неизбежно наступает детоксикация. И это именно то, что вам нужно. Организм очищается от тяжёлых токсичных металлов, возбудителей болезней, продуктов жизнедеятельности вирусов, радиации и химических веществ. Потребление большого количества свежих овощей и фруктов также означает, что вы будете есть меньше другой, менее полезной пищи, что в свою очередь может вызвать у вас чувство ностальгии по привычной еде. Когда вы станете на путь очищения организма, тяга к макаронам, сэндвичам и пицце начнёт одолевать вас с удвоенной силой. Голод будет такой интенсивный, что вы начнёте уговаривать себя, что один единственный жареный пирожок, источающий аппетитный запах из будки уличного продавца, вам никак не может навредить. Именно в этот момент постарайтесь включить свою силу воли. Сделайте глубокий вдох и вытащите из кармана пакетик с финиками, специально припасённый заранее для такого случая. Награда за такой подвиг будет иметь долговременный эффект. Вы это делаете не потому, что хотите доказать себе, что вы не безвольная тряпка. Просто вы уже знаете, что в периоды детоксикации тяга к определённой пище означает, что ваши клетки выделяют токсины, производимые этой самой пищей. И в процессе выделения этих токсинов вы можете ощущать взрыв в своём сознании, когда эмоции, связанные у вас с любимым продуктом, буквально брызжут во все стороны. В тот период, когда вы регулярно его ели, ваше тело пыталось справиться с патогенными токсинами из внешней среды, но не могло. Поскольку приоритетом для него было переваривание непродуктивной пищи, эти токсины так и остались заживо похороненными в вашем организме. Когда вас нестерпимо тянет к привычным вредным вкусняшкам, это означает, что ваше тело наконец получило шанс освободиться от старого, годами засорявшего его хлама. И этот процесс прерывать ни в коем случае нельзя. Если вам удастся справиться с бурей острого желания вновь отведать запретный плод, вознаграждение не заставит себя ждать. Скоро вы почувствуете себя обновлёнными, будто заново рождёнными. Но если вы будете вновь и вновь подтакать старым вредным привычкам, то сами себя лишите возможности исцелиться и обрести просветление. Именно просветление, ведь оно достижимо лишь тогда, когда эмоциональный, духовный и физический аспекты вашего бытия обретают гармоничную связь друг с другом. И без священной четвёрки вам с этой задачей не справиться. Как совладать с тягой к запретной пище? Чтобы научиться преодолевать нездоровые пищевые желания, планируйте заранее, что вы будете есть в течение дня и запасайтесь здоровой пищей для перекусов. Каждый раз, когда вас тянет к тому, что заведомо не принесёт пользы, задумайтесь, о чём это желание свидетельствует? Что хочет сказать этим ваш организм? Если это неудовлетворённая эмоциональная или духовная потребность, найдите в аудиокниге, какая именно целительная пища поможет вам её удовлетворить. Если вашему мозгу нужно топливо, съешьте спелый фрукт, например, авокадо. Если это просто зов старой привычки, постарайтесь его пересилить, подыскав здоровую, полезную замену. Подое в PDF приложении к аудиокниге вы найдёте множество рецептов, из которых сможете выбрать то, что вам по вкусу. Со временем тяга ко всему нездоровому и не полезному отступит. Нужно только быть последовательными в своём стремлении к обновлению. Ваше тело освободится от токсинов, запасы глюкозы в мозге возобновятся, и вы научитесь распознавать свои реальные потребности. Тот тихий внутренний голос вашего настоящего я, который вы подавляли десятилетиями, Вот статья из пепла. Если бы вам довелось прогуляться по выжженному полю, где всё, что откроется вашему взору это почерневшие, обугленные останки стеблей, что бы вы подумали? Я бы решил, что какому-то фермеру очень не повезло с урожаем. Однако в случае с полем дикой голубики всё было бы совсем наоборот. Дело в том, что места, где произрастают эти кусты, принято обрабатывать огнём. Коренные американцы первыми обнаружили, что дикая голубика не только не погибает от огня, но начинает расти ещё интенсивнее. На следующий год после пожара эти растения разрастаются как никогда. Невероятно, но факт. Они в буквальном смысле восстают из пепла. Именно поэтому целительная растительная пища, священная четвёрка, нам жизненно необходима. Кто из нас не терял надежду, Кто никогда не нуждался во вдохновении и мотивации в какой-либо из сфер жизни, включая здоровье? Мало найдется таких людей на планете. Тот выбор, который мы делаем сегодня, в эпоху ускорения, окажет весомое влияние на будущее человечества. Если вы чувствуете себя уставшим, надломленным, больным, вы не один. И еще не поздно все изменить.